Глава 55. Дом на Мергородской. Курочкин, как обычно, появился из ниоткуда. Доложил, что объект наблюдения задержан при попытке бегства с чемоданом и большим узлом. Находится в Дворницкой под арестом. «Цыганским проклятием угрожало?» — спросил Ванзаров. «Пусть попробует», — ответил Филер столь спокойно, будто частенько принимал участие в турнирах колдунов, где дерутся не шпагами, а проклятиями. Рада забилась в уголок между шкафом и стеной. Поджала ноги под сиденье шаткого венского стула, скрестив на груди руки и глядя на вошедшего чиновника сыска из подлобья. Перед ней стоял чемодан, который наверняка принадлежал покойному мужу и знавал лучшие времена и рестораны Ниццы. Черная шаль с красными цветами превратилась в узел, какой закидывают за спину в дороге, чтобы руки были свободными. Несмотря на спешные сборы, волосы Рады были гладко причёсаны, она была в сером платье без кружев. Так одеваются домашние учительницы. Сняв шляпу, Ванзаров отдал глубокий поклон. «Прошу простить, мадам Штальберг, что задержали», — сказал он. «Это вынужденная мера, чтобы вы не совершили ошибку». Рада недобро усмехнулась. Даже в кривой улыбке лицо её оставалось красиво, как бриллиант в куче мусора. «Обо мне заботишься, полицейский?» «Нет, о себе». Ответ сбил с толку и заставил поерзать на стуле. Рада готовилась совсем к другому — биться до конца, а если придется, ногтями. Вместо драки — вежливые раскланивания. «Неужто?» — только дерзила она. «Так точно, мадам». Ванзаров опять поклонился. «Если бы сбежали, пришлось объявить вас в розыск». Вас нашли бы, допрашивали в полиции, чтобы убедиться в вашей невиновности. Зачем такие хлопоты? Мне они не нужны. Продолжайте петь в Аркадии для нижегородских купцов. Это лучшее доказательство вашей невиновности, в которой я не сомневаюсь». В него впились черные цыганские глаза, от которых можно было потерять голову, если она недостаточно крепка. «Ты правду говоришь?» — робко спросила Рада. Чтобы обманывать, цыганки должны разбираться в людях, видеть их слабости и недостатки. Вы должны сказать, правда или нет. Она вскочила и подошла так близко, что почти коснулась его грудью. Не мигая, рада всматривалась в его глаза, что редко кому было позволено. — Ты похож на моего мужа, — вдруг сказала она и отшатнулась. — Такой же добрый и наивный. — Ты чистый, к тебе грязь не липнет. «Как же ты такой в полиции служишь?» Потребовалось собрать в кулак всю силу духа, накопленную за изучением греческих философов. А объяснять причины, почему он сменил академическую карьеру на сыск, было не к месту. «Подтверждаю, вас ни в чем не обвиняют», — сказал Ванзаров. «Вы совершенно свободны. Вам не запрещено покидать столицу. Могу донести чемодан и узел до квартиры». Для пущего эффекта Ванзаров толкнул дверь, от которой отпрянул Курочкин. Как часто бывает с женщинами, Рада повела себя наперекор. Уселась на стул, закинув ногу на ногу так, что из-под юбки высунулся носок-ботиночка. «Значит, уверен, что в смерти того человека нет моей вины?» «Факты указывают», — сказал он. На встрече с Квицинским отрезали у него пуговицы. Когда отрезали клок волос, он заметил, схватил вас за руку. Вырвались и убежали. Сделали восковую куколку, напичкали ее цыганским колдовством. Только Квицинский погиб не от этого. Рада блеснула глазами. Что ты можешь понимать к цыганской вражбе? На кукле множество мелких дырочек, как следы от иголки. Как понимаю, колдовство имеет прямое применение или утопить, или заколоть. Уколами старались доставить Квицинскому мучение, но не убивать. Она закрылась руками, как птица укрывается крыльями от налетевшего ветра. Так и сидела. Ванзаров ждал. Наконец Рада открыла лицо, утерев глаза сгибом локтя. Плакала она беззвучно. «Умный ты, Родион», — сказала она с тяжким вздохом. «И хитрый. Думаешь, не вижу, как подбираешься, словно змей ползешь. Ладно, говори напрямик, все расскажу, как пожелаешь. В момент такого откровения нельзя стоять над женщиной». Подхватив табурет, Панзаров сел так, чтобы между ними осталась достаточная дистанция, несмотря на размеры дворницкой. Госпожа Штальберг, называй по имени, перебила она. Благодарю. Рада. Как вы узнали, что именно Квицинский застрелил вашего мужа? Охранное отделение такими сведениями не делится. Кто вам сообщил? Послышался тяжкий вздох. Долгая история, сказала она. «Я не спешу», — ответил Ванзаров. Он старался не думать, что цыганская вдова вызывает у него чуть больше сострадания, чем полагается. Дело давнее. Года два назад началось. Начала Рада, повернув голову к окну, занавешенному ситцевой занавесочкой. Пели мы в Аркадии, и вот однажды за столом появился Борис с тем человеком. Смотрел на меня Борис так, что обо всем забыл, Ну и я влюбилась в него без памяти. Начал он к нам ездить. Да только Леонид, приятель его, тоже ко мне с подарками стал наведываться. Прогнала я его. Сказала, чтоб ноги его не было. Ну, потом у нас с Борисом большая любовь случилась. Такая огромная, что ради меня он от всего отказался. Чтобы с ним повенчаться, православие приняла. Стали мы с ним в этом доме жить. Хорошо жили. Ладно. Хоть бедно, зато в любви такое, что никто не поверит. Пока не позвали меня в участок. Пришла, там лежит муж мой, уже остывший. У сердца пятно красное растеклось. Я чуть с ума не сошла. Руки на себя наложить хотела. Спасибо соседи из петли вынули. Хранила я Бореньку и надела траур не то чтобы со своими петь. Год прожила, как мышь. Как срок вышел, сходила к нему на могилу, поплакала и вернулась в дом. Упала перед иконами, чтобы прощение попросить за то, что сделать решила. Мне ведь от бабки и матери цыганская сила перешла. Знала, как сделать, чтоб негодяй этот в муках корчился. Вот и пошла в Данон. Она сидела неподвижно, не замечая слединку, что скатилась по щеке. Кто же вам сообщил, что Квицинский застрелил вашего мужа? Спросил Ванзаров мягко, чтобы не спугнуть. Рада взглянула на него. У Бориса был приятель. Не скажу, что друг Сташевский. Это он Бориса в кружок пригласил, да только сам в тот вечер не явился. Он рассказал, кто выстрелил. Уж не знаю, как прознал. Фамилия казалась знакомой. Ванзаров не смог вспомнить, где попадалась «Сташевский затащил вашего мужа в революционный кружок?» Она печально усмехнулась. «Умный ты, да не всегда. Сташевский спиритизмом занимался. А кружок был спиритический. Какие-то студенты да курсистки». Логика вращалась на полных оборотах. Панзаров еле успевал. «Сташевский сообщил эту новость сразу?» спросил он. «Что-то? Я же ничего не знала. В полиции сказали, погиб от случайного выстрела. Виновных нет. Исташевский пропал. Видно, уехал, испугался. А недели две назад объявился. Выразил соболезнования, дескать, раньше не мог, был сильно занят. Пригласил к себе. Он в Виктории проживает. Тут-то оглушил. Говорит, это Квицинский застрелил Борю. Нарочно. Из ревности. Меня не обманешь, я по глазам вижу. Правду, он сказал. У меня все потемнело, Захотела этому человеку отомстить. Сташевский устроил встречу в Даноне. Рада улыбнулась наивности мужчины. Хм, дело нехитрое на глаза попасться. Квицинский, как заметил, меня на улице подошел, держится, будто ничего и не было, любезности рассыпает. Пригласил в ресторан. Остальное знаешь. Требовалась короткая пауза, чтобы собрать мысли, разбежавшиеся по тропинкам. Рада наблюдала за ним с интересом. «Вам известно, что такое гипноз?» – наконец спросил Ванзаров. «Цыганам без этого нельзя. Только мы не так называем. А как? Чужим знать не полагается. Считай дар цыганский. Тебе зачем?» Анзарову потребовалось заставить себя сказать то, что собирался. Настолько это было дико и странно, что логика Сократа и психологика, не говоря уже о маевтике, замерли в изумлении. Рада, могу просить вас об одолжении. Можешь, Родион, проси. Для доброй души у цыганки отказа не будет. Благодарю. Одну даму подвергли гипнозу и внушили убить свою горничную, произнес Ванзаров, не веря, что говорит это вслух. Можете при помощи вашего цыганского умения выяснить, кто с ней это сделал? Стыд от совершенного предательства всего, во что верил, был так силен, что Ванзарова бросила в жар. Хорошо, что Лебедев не видит позора, иначе порвал бы дружбу. Психологику Аполлон Григорьевич еще кое-как мог вынести. Но опуститься до того, чтобы просить цыганку о помощи в магии? Нет, с такими личностями великому криминалисту явно не по пути. Протянув руку, рада коснулась его руки. Не переживай. Помогу. Все узнаем. Сидеть было невозможно. Схватив чемодан с узелком, Ванзаров быстрым шагом пошел прочь с дворницкой, оставляя свой позор. Рада еле поспевала за ним.